Глава четвертая. Николас и его дядя, с целью воспользоваться без промедления счастливым случаем, наносят визит мистеру Уэкфорду Сквирсу, владельцу школы в Йоркшире. Сноухилл. Что это за место? Сноухилл. Могут задать себе вопрос мирные горожане, видя эти слова, ясно начертанные золотыми буквами по темному фону на северных почтовых каретах. Люди имеют какое-то неопределенное и туманное представление о месте названия, которое нередко мелькает у них перед глазами или частенько звучит в ушах. Какое великое множество догадок вечно кружит около этого Сноухилла. Название такое хорошее. Сноу-хил. Дэч Сноу-хил в компании с головой сарацин рисует нам, благодаря этому сочетанию, нечто строгое и суровое. Холодная, пустынная местность, открытая пронизывающим ветрам и таким зимним метелем. Темные, холодные, мрачные, вересковые пустоши. Днем они безлюдны, а ночью честные люди стараются не думать о них. Место, которого избегают одинокие путники, и где собираются отчаянные головорезы, таково, или примерно таково должно быть представление, о Сноухилле в этих отдаленных девственных краях, где, подобно мрачному призраку, проносится ежедневно, еженочно голова сарацина, с таинственной и загробной пунктуальностью продолжая свой стремительный и неудержимый полет в любую непогоду и словно бросая вызов самим стихиям. Сноухилл — снежный холм, небольшой холмик с улицей того же названия в центре Лондона, около Холборна. Реальность не совсем такова, но презирать ее отнюдь не следует. Здесь в сердце Лондона, в самом деловом и оживленном его центре, в вихре шума и движения, словно преграждая путь гигантскому потоку жизни, который неустанно катится из различных кварталов и разбивается у его стен. Здесь стоит ньюгет И на этой людной улице, на которую Нью-Гетт взирает так хмуро, в нескольких футах от грязных ветхих домишек, На том самом месте, где продавцы супа, рыбы и гниющих плодов занимаются своей торговлей, десятки людей среди грохота, с которым не сравнится даже гул большого города, четверо, шестеро или восемь сильных мужчин одновременно бывают насильственно и стремительно вырваны из мира. Сцена эта среди бурных проявлений жизни кажется устрашающей, Когда любопытные глазеют из окон, с крыш, со стены колонн, и несчастный, умирающий, охватывая отчаянным взором, все не встречает среди бледных, обращенных вверх лиц ни одного лица, ни одного, который выражал бы жалость или сострадание. Неподалеку от тюрьмы и, стал быть, неподалеку от Смитфилда и городского шума и сутолки, как раз в той части снова у Хилла, где лошади, впряженные в омнибус, устремляясь на восток, серьезно подумывают о том, чтобы нарочно упасть, а лошади наемных кэбов, устремляясь на запад, нередко падают случайно. Находится каретный двор, при гостинице голова сарацина. Портал охраняется двумя бюстами сарацинов. Когда-то их гордостью и славой умников всей столицы было сбрасывать их ночью, но за последнее время ничто не нарушало их покоя. Может быть, потому что такого рода шутки ныне ограничиваются приходом Сан-Джеймс, где предпочтение отдается дверным молоткам, как более портативным, и проволоке от колокольчиков, которые почитаются удобным материалом для зубочисток. Во всяком случае, сарацины пребывают здесь, хмуро взирая на вас по обе стороны ворот. Сама гостиница, украшенная еще одной головой сарацина, хмурится из глубины двора, а с задней дверцы всех красных карет, стоящих во дворе, смотрит голова маленького сарацина с таким же точным выражением, как головы больших сарацинов у ворот, и, стал быть, гостиница отличается явно сарацинским стилем. Войдя в этот двор, вы увидите слева билетную кассу, справа — тянущуюся к небу башню церкви Сент-Сепельк, а по обе стороны — галереи, куда выходят спальня. Впереди вы заметите длинное окно, над которым разборчиво написано слово «кофейня», А заглянув в это окно, вы увидите вдобавок, если пришли вовремя, мистера Уэкфорда Сквирса, заложившего руки в карманы. Наружность мистера Сквирса не располагала в его пользу. У него был только один глаз, а в результате обычного предрассудка предпочтение отдается двум. Глаз его был бесспорно полезен, но решительно некрасив, окрашенный в зеленовато-серый цвет и напоминающий своим разрезом веерообразное оконце над парадной дверью. Лицо со стороны лишённой глаза было в морщинах и складках, что придавало мистеру Сквирсу очень мрачный вид, в особенности, когда он улыбался, ибо в таких случаях у него появлялось выражение чуть ли не злодейское. Волосы у него были прямые и лоснящиеся, зачёсанные наверх, над низким выпуклым лбом, прекрасно гармонировавшим с его грубым голосом и резкими манерами. Ему могло быть пятьдесят два, пятьдесят три года, он был немного ниже среднего роста, он носил белый галстук с длинными концами, И черный костюм, приличествующий учителю, но так как рукава фрака были слишком длинны, а брюки слишком коротки, то, казалось, ему было не по себе в этом наряде, и он как будто пребывал в непрестанном изумлении от столь респектабельного своего вида. Мистер Сквирс стоял у камина в кофейне, перегороженной на отделении. Там находился такого вида стол какие обычно бывают в кофейнях, еще два стола необычной формы и размеров, благодаря чему они могли поместиться в углах у перегородки. На скамейке стоял очень маленький деревянный сундучок, обвязанный тонкой веревкой, а на сундучке, как на насесте, сидел крохотный мальчик. Его зашнурованные полусапожки и штанишки из вельвета болтались в воздухе. Втянув голову в плечи и положив руки на колени, он время от времени робко, с явным страхом и недоверием, посматривал на владельца школы. — Половина четвертого, — пробормотал мистер Сквирс, отвернувшись от окна и мрачно взглянув на часы в кофейне. — Сегодня никто не придет. Крайне раздосадованный этой мыслью, мистер Сквирс бросил взгляд на мальчика Желаю убедиться, не делает ли он чего-нибудь такого, за что его можно отколотить. Так как тот рона ничего не делал, то мистер Сквирс дал ему пощечину и запретил впредь ничего не делать. — Двадцать четвертого июня, — забормотал мистер Сквирс, вновь принимая засетывание, — я увез десять мальчишек. Десятью двадцать 20 равняется двум стам фунтам. Завтра в восемь часов утра я уезжаю домой, а у меня только трое мальчишек. Трижды ноль-ноль, трижды два шесть — шестьдесят фунтов. Что случилось с мальчишками? Что вбили себе в голову их родители? Что все это значит? Тут мальчуган на сундуке отчаянно чихнул. — Эй, сэр! — оглянувшись, проворчал владелец школы. — Эт! «Да — Это что такое? — Ничего. — Простите, сэр, — вымолвил мальчуган. — Ничего, сэр, — воскликнул мистер Склирс. — Простите, сэр, я чихнул, — ответил мальчуган, задрожав так, что сундучок под ним закачался. — А, так ты чихнул, — произнес мистер Склирс. — В таком случае... «Почему же вы сказали ничего, сэр?» Не находя ответа на вопрос, мальчуган стал ввинчивать себе в глаза суставы пальцев и расплакался, после чего мистер Сквирс свалил его с сундука ударом по одной и снова водрузил на сундук ударом по другой «Подождите, молодой джентльмен, пока я вас доставлю в Йоркшир, и тогда уж получите от меня остальное», — сказал мистер Сквиз. «Вы прекратите этот шум, сэр!» «Да», — схлипывая, — ответил мальчуган, энергически вытирая лицо мольбой нищего на носовом платке из набивного коленкора. Мольба нищего анонимное сентиментальное стихотворение, точно его заглавие «Нищий», изданное в 1769 году, вместе с несколькими другими стихотворениями сентиментальной школы и получившие большую популярность. Его перепечатывали неоднократно, чем объясняется его появление на набивном каленкоровом платке. Содержание стихотворения — рассказ нищего об обрушившихся на его несчастьях, ввергнувших его в нищету, и воззвание автора ко всем людям подавать милостыню нищим. Авторство этого стихотворения приписывали многим поэтам, покуда не обнаружили, что его автор — священник Томас Мосс, умер в 1808 году. — В таком случае прекратите немедленно, сэр, — сказал свирс Слышите? Так как это увещание сопровождалось угрожающим жестом и было произнесено со свирепой миной, то мальчуган еще более энергически принялся тереть себе лицо, словно с целью загнать обратно слезы, и больше ничем не проявлял своих чувств, если не считать сопения и приглушенных всхлипываний раздававшихся попеременно. — Мистер Сквирс, вас спрашивает какой-то джентльмен в баре, — доложил лакей, заглянувший в эту минуту. — Проводите джентльмена сюда, Ричард, — мягко отозвался мистер Сквирс. — Эй ты, маленький негодяй, спрячь носовой платок в карман, а не то я тебя убью, когда уйдет этот джентльмен. Не успел владелец школы произнести грозным шепотом эти слова. Как вошел незнакомый джентльмен, мистер Сквирс притворился, будто его не замечает, сосредоточенно чинил перо и давал благосклонные советы своему юному питомцу. «Милое мое дитя», — сказал мистер Сквирс, — «у всех людей бывают испытания». Это испытание, постигшее тебя в юном возрасте, и заставляющее твое сердечко надрываться, а глаза наливаться слезами. Что представляет оно собой? Ничто. Меньше, чем ничто. Ты покидаешь своих друзей, дорогой мой, но во мне ты обретешь отца, а вместе с Крирс — мать. В очаровательной деревне Дот-Бойс, близ Грета-Бридж, в Йоркшире, где мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, умывают, снабжают карманными деньгами и всем необходимым. — Это и есть тот самый джентльмен, — заметил незнакомец, прерывая владельца школы, декламировавшего свое газетное объявление. — Мистер Сквирс, сэр! Он самый, сэр, ответил мистер Сквирс с видом крайнего изумления. Джентльмен, который дал объявление в газете Times, продолжал незнакомец. знакомиться. Morning Post, Chronicle, Herald и Advertiser, касательно академии, называемой Dotboys Hall в очаровательной деревне Dotboys близ Great Бридж, в Yorks, и присовокупил мистер Сквирс: Вы пришли по делу, сэр? Об этом я заключаю в виде моих юных друзей. — Как поживаете, мои юные джентльмены? — И как поживаете вы, сэр? Произнеся такое приветствие, мистер Сквирс погладил по головке двух щуплых мальчиков, свалившимися глазами, которых привел с собой незнакомец и стал ждать дальнейших сообщений. Я состою в фирме, торгующей масляными красками. Моя фамилия Снаули, сэр, — сказал незнакомец. Сквирс наклонил голову, как бы желая сказать. Прекрасная фамилия. Незнакомец продолжал. — Я подумываю о том, чтобы поместить моих двух мальчиков в вашу школу, мистер Скливс. Не мне это говорить, сэр. — отозвался мистер Сквирс. — Но полагаю, что лучше вам ничего не найти. — Хм, — сказал тот. — Кажется, двадцать фунтов в год, мистер Сквирс. — Геней! — с вкратчивой улыбкой возразил владелец школы. — За двоих фунты, полагаю я, мистер Сквирс. С важностью сказал мистер Снаули. — Вряд ли это возможно, сэр. — ответил Сквирс, словно никогда не задумывался над таким предложением. — Позвольте-ка, четырежды пять — двадцать. Удвоите эту сумму и вычтите. Ну, что же, одним фунтом больше или меньше, это не помешает нам договориться. Вы меня порекомендуете вашим родственникам, сэр, и это послужит возмещением. — Мальчики не очень много едят, — сказал мистер Снаули. — О, это не имеет ровно никакого значения, — отозвался Склирс. — Мы в нашем заведении не обращаем внимания на аппетит мальчуганов. Это была сущая правда. На аппетит внимания не обращали. — Все полезное для здоровья, что только может дать Йоркшир, сэр, — продолжал Склирс, — все прекрасные нравственные правила который может внушить миссис Квирс все... Короче говоря, все домашние удобства, какие только может пожелать мальчуган, все будет им предоставлено, мистер Снаули. — Мне бы хотелось, чтобы сугубое внимание было уделено их нравственности, — сказал мистер Снаули. — Я рад этому, сэр. Приосанившись, отозвался владелец школы. «Они попадут как раз в надлежащее место для усвоения нравственных правил, сэр». «Вы сами человек высоконравственный, — сказал мистер Слаули. «Надеюсь, сэр, — ответил Скирс. «Я имею удовольствие знать, что это так». — Сэр, — сказал мистер Снаули, — я справлялся у одного из тех, кто вас рекомендовал, и он сказал, что вы благочестивы. — Надеюсь, сэр, я имею к этому некоторую склонность, — ответил Скирс. — Надеюсь, что и я имею, — отозвался мистер Снаули. Мне бы хотелось сказать вам несколько слов в соседнем отделении за перегородкой. — Разумеется, — склабился Скирс. — Белые мои, поболтайте минутку-другую с вашим новым товарищем по играм. Это один из моих воспитанников, сэр. Фамилия его Беллинг. Он из Таунтона, сэр. — Вот как? — отозвался мистер Снаули, воззрившись на бедного мальчугана, словно тот был какой-то диковинкой. — Он едет со мной завтра, сэр. — сказал Сквирс, — а сейчас он сидит на своих пожитках. Каждому мальчику, сэр, полагается захватить с собой два костюма, шесть рубашек, шесть пар носков, два ночных колпака, два носовых платка, две пары башмаков, две шляпы и бритву. — Бритву! — воскликнул мистер Снаули, когда они перешли в соседнее отделение. «Зачем? Чтобы бриться!» — ответил Сквирс медленно и раздельно. Ничего особенного не было в этих двух словах, но тон, каким они были произнесены, должен был привлечь внимание. Так как владелец школы его собеседник пристально смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, а затем обменялись весьма многозначительной улыбкой.